Глава четвертая. Дракон самоуничижения. Положительный полюс – скромность. Отрицательный полюс – отсутствие чувства собственного достоинства. Внешние проявления. Опущенные плечи и тенденция к мелкому частому дыханию, низкопоклонство, униженность, подавленное настроение, смирение, угодничество, отчужденность, покорность, безропотность, упадок духа, запуганность, Ощущение вины, раскаяния, производят впечатление человека, стыдящегося чего-то бесчестного и достойного презрения. Внутренние проявления. Вынесение самому себе осуждения и порицания, обреченность, ощущение собственной неполноценности, недостойности и никчемности. Примеры условий и ситуаций, способных дать пищу дракону самоуничижения. Рабство, иммиграция, принадлежность к группе, имеющей низкий социальный статус или к числу плохо успевающих студентов, учащихся. Положение женщины в патриархальном обществе, принадлежность к категории низкооплачиваемого обслуживающего персонала, члены подвергаемых гонению религиозных сект, в основе верований которых лежит учение о первородном грехе, аде и вечном искуплении, нищенство, бездомность, Страны, тяготеющие к тотальной системе правления, люди, интересующиеся вещами, подвергаемыми осмеянию широких слоев общества, положение нахлебника в семействе обеспеченных родственников, большинство учащихся старших классов и студентов высших учебных заведений, оказавшихся в несвойственном для них окружении, любой человек, находящийся в немилости у власти имущих. Следует отметить, что не все люди имеющие отношение к той или иной общественной группе или ситуации находятся под контролем дракона самоуничижения эти факторы лишь создают наиболее благоприятные условия для дальнейших действий дракона внешние характеристики и манера преподнесения у тех кто склонен к самоуничижению обычно впалая грудь сутулые плечи и вообще они производят впечатление людей с плохим телосложением и осанкой Голова у них несколько выдвинута вперед, глаза или бегают, или опущены к земле, походка шаркающая, а голос глухой, невнятный и скорее напоминающий шепот. Они могут иметь привычку кусать губы или грызть ногти, тянуть себя за волосы или пощипывать кожу. Подобные привычки наиболее заметны у этих людей в стрессовых ситуациях. Они могут демонстрировать доходящую до агрессивности защитную манеру поведения, но быстро сдаются и идут на попятную. У большинства людей эти характерные черты временами могут не проявляться. Если вы хотите на своей шкуре прочувствовать ощущения людей, находящихся под властью дракона самоуничижения, проделайте следующее. выдвиньте плечи вперед и опустите их, чтобы защитить ими грудь. Взгляд устремите в пол и начните покусывать нижнюю губу. Руки сложите на груди или сцепите пальцы у гениталий. Настройте себя на оборону против всего ополчившегося на вас мира. Как вы думаете, легко вам будет найти контакт с людьми, приняв такое положение? Развитие самоуничижения. Завышенные ожидания. Развитие самоуничижения начинается весьма схожим образом с развитием высокомерия, но основа у него другая. Для укоренения в душе дракона самоуничижения дети должны уловить завышенные ожидания родителей или воспитателей, оправдать которые они явно не способны. Такие родители зачастую являются идеалистами, ориентированными на некие высокие стандарты. Их любовь к детям условна и направлена на то, чтобы подтолкнуть своих отпрысков к реализации их завышенных ожиданий. Они полагают, что их ребенок будет получать в школе наивысшие отметки, покажет лучшие результаты на спортивной площадке или будет играть на фортепиано, как тот юный виртуоз, которого они видели по телевидению. Нередко такие родители… В детстве сами были в числе первых учеников в школе или заслуживали отличные оценки на спортивных соревнованиях, и теперь они добиваются таких же показателей от своих детей. В некоторых случаях родители придерживаются высоких требований исповедуемых ими религий или культурных традиций, и их ребенок в принципе не может соответствовать этому высокому стандарту. Ребенок четырех лет просто не может сидеть за обеденным столом без того, чтобы не повертеться, не попеть или не поразговаривать. Если при этом он снова и снова вызывает упреки и порицания родителей, то в его душе подготавливается отличная почва для укоренения дракона самоуничижения. Такой ребенок постепенно убеждается в том, что никакие его самые героические попытки не способны удовлетворить родителей. У малыша развивается ужас перед неизбежным провалом во всех этих нескончаемых тестах на его соответствие предъявляемым требованиям. Результатом всего этого оказывается постоянное ощущение вины и необходимость просить прощения за то, что он не является таким, каким его хотят видеть. Ребенок начинает рыболепствовать перед взрослыми, и у него автоматически вырабатывается манера поведения человека, раскаивающегося в своих поступках, поскольку он уже заранее знает, что в будущем его ожидает поражение. Этот страх перед провалом и подтверждение его обоснованности порождает в нем ощущение неизбежности неудачного результата. Поскольку ребенок верит в неминуемый провал, он неизменно терпит неудачу. Как следствие, развивается определенный способ самозащиты, заключающийся в осознании собственной правоты. «Я знал, что не смогу этого сделать, но, по крайней мере, я был прав. Просто не буду больше пытаться повторить этот печальный опыт», — рассуждает он. После тысячи таких инцидентов в душе ребенка пускает корни «дракон самоуничижения». Укоренение привычки просить прощения Под воздействием дракона самоуничижения у ребенка развивается привычка сопровождать все свои слова и поступки извинениями или предупреждением о своей некомпетентности в том, за что он берется. Принимая за что-либо для них новое, к примеру, обучаясь езде на велосипеде, такие дети неизменно говорят «Я такой неуклюжий, обязательно свалюсь где-нибудь». Но вы не обращаете внимания. Вынужденные задать вопрос, эти дети, вероятнее всего, опустят глаза в пол и промямлят что-то вроде «простите меня, наверное, ничего не понимаю в том, что говорю, но позвольте мне задать вам вопрос». Зачастую эти дети настолько обеспокоены предъявляемыми к ним требованиями, что в разговоре прикрывают рот руками, делая свою речь совершенно невразумительной и труднодоступной для понимания. Своим жестом они словно хотят сказать Я знаю, все, что я говорю, не имеет никакого значения, и, вероятно, вызывает у вас только критическое отношение, поэтому будет лучше, если вы вообще не услышите то, что я говорю. Привычка чувствовать себя маленьким и незаметным. Такие дети превращаются в людей маленьких и незаметных, словно стремящихся спрятаться от окружающего их мира. Голова их наклонена к земле, плечи выдвинуты вперед и опущены словно пытаются прикрыть столь ранимое сердце иногда они вжимают голову в плечи как черепахи прячущиеся в панцирь в ожидании возможного нападения походка у них нерешительная а руки обычно защищают в кавычках наиболее уязвимые части тела им свойственно держать руки скрещенными на груди либо прикрывать одной рукой солнечное сплетение а другой рот или подбородок Часто они подносят руки к горлу, оберегая эту область тела. В попытке стать меньше ростом и в страхе подвергнуться внезапному нападению, эти дети приобретают тенденцию сокращать глубину своего дыхания. Своей манерой поведения они напоминают человека, прячущегося от неприятеля в кустах и задерживающего дыхание, чтобы не выдать свое присутствие. Поскольку в подобном состоянии они пребывают все время, Циркуляция крови в организме нарушается, конечности их становятся холодными, а сами они выглядят бледными и нездоровыми. При ограниченном попадании воздуха в легкие ухудшается и снабжение кислородом мозговых клеток, отчего у детей этого типа нарушается память и снижается способность к ясному мышлению. Производимое ими безрадостное впечатление усугубляется еще и тем, что они, как правило, не выглядят достаточно развитыми физически. Такие дети идут по жизни в неизменном сопровождении дракона самоуничижения. Они заранее отказываются от попытки самоутвердиться или ознакомиться с чем-то для них новым, что лишает их необходимого жизненного опыта. При ужесточении этой жизненной позиции они могут совершенно отказаться от встреч с представителями противоположного пола и вести жизнь в полном одиночестве, считая себя слишком уродливым или недостойным привлечь к себе чьё-то внимание. Они не способны понять, что в основе притягательности человека для окружающих лежит не физическое совершенство, а его энергичность и жизнелюбие. Рассказ о Каролине История развития самоуничижения Каролина была шестым или седьмым по счету ребенком в большой католической семье. Хотя ее родители, ирландцы, принадлежали к рабочему классу, они предъявляли жесткие требования к учебе своих детей и приобретению ими профессиональных навыков для самостоятельной жизни. Каролина не выделяла среди братьев и сестер ни красотой, ни способностями, и хотя считалась успевающей ученицей, Успехи ее были затенены достижениями старшей сестры. Она ощущала недостаток энтузиазма, с которым родители приветствовали приносимый ею табель успеваемости за четверть, проигрывающие в сравнении с отметками старшей сестры. Она словно жила в постоянной тени, отбрасываемой ее более способными братьями и сестрами. Почва для укоренения дракона самоуничижения была подготовлена. Хотя Каролина не подвергалась физическому воздействию или прямому унижению, она все время чувствовала недостаток теплоты и внимания со стороны близких. В довершение ко всему Каролина исправно посещала церковно-приходскую школу, где ей внушили ответственность за страдания распятого на кресте Иисуса Христа и мысль о первородном грехе. Она восприняла это близко к сердцу и почувствовала глубокое презрение к себе за то, что является таким ужасным, полным греха человеком. Она прониклась мыслью, что не имеет никакого права испытывать к себе чувство уважения, и решила, что должна делать все возможное для искупления своих грехов и пороков. После окончания женской католической школы она, единственная из своей семьи, начала учебу в колледже, прежде чем поступить в местный университет, которому было куда как далеко до Гарвардского, в котором обучались два ее старших брата, попавшие туда сразу со школьной скамьи. Кроме того, на всем протяжении обучения в школе и первые годы пребывания в колледже Каролина чувствовала себя слишком уродливой, чтобы ожидать свидания с каким-нибудь молодым человеком, ей оставалось только прятать от них глаза и тяжело вздыхать. К окончанию колледжа Она полностью уверилась в своей уродливости, безобразной полноте и приобрела манеры человека во всем видящего свою вину. Каролина говорила так тихо, что собеседникам часто приходилось просить ее повторить сказанное. Во время знакомства с людьми она неизменно складывала руки на груди, словно сжимая себя в объятиях. Осанка у нее была плохая, как у того, кто не испытывает тяги к физическим упражнениям. Каролина привыкла осознавать себя человеком, не отвечающим предъявляемым к нему требованиям. Она давно оставила попытки догнать своих старших братьев и сестер и приняла на себя роль гадкого утенка. В действительности она начала даже испытывать страх перед возможным успехом, вызывавшим у всего семейства лишь насмешливое любопытство, причинявшее ей больше мучений, нежели полная фиаско. За время обучения в школе Каролина продемонстрировала некоторые успехи в работе с детьми, и один из преподавателей порекомендовал ей приобрести навыки общественной работы и к окончанию школы добиться в этой области звания мастера своего дела. Ей удалось найти себе работу в местной больнице, находившейся под началом человека деспотичного, превратившего жизнь девушки в полосу сплошных унижений и использовавшего ее в качестве козла отпущения. Подобное обращение не помогло Каролине поправиться, она чувствовала, что ничего другого и не заслуживает, и редко искала сочувствия и утешения. В этот же период жизни Каролина познакомилась и вышла замуж за одного инженера, человека, всецело погруженного в свою работу, имевшего слабое представление об интимных отношениях с женщиной и в эмоциональном плане крайне незрелого. Замужество Каролины было наполнено одиночеством и непониманием, пока она не родила двух детей, которым полностью себя и посвятила. Все шло хорошо, пока дети не подросли настолько, чтобы понять отсутствие у матери чувства собственного достоинства и использовать это качество в своих целях. Они постепенно теряли к ней уважение и все чаще становились на сторону отца, не упускавшего случая показать жене свое превосходство. Под их натиском Каролина чувствовала себя беспомощной и часто проводила ночи без сна, рожая слезами свою подушку. Дракон самоуничижения прочно взял под контроль жизнь молодой женщины. Когда Каролине исполнилось 33 года, затянувшийся кризис привел ее к психотерапевту. Ее достигшие высокого общественного положения братья один стал преуспевающим бизнесменом, а второй — юристом, разбились на самолете, отправившись подписывать документы для приобретения крупного земельного участка. Каролина не могла прийти в себя от горя и отчаяния. Она чувствовала, что это она должна была погибнуть во время крушения самолета, а не эти два многообещающих молодых человека. С другой стороны, она каким-то образом ощущала, что братья получили то, чего в действительности заслуживали. Эти раздиравшие ее противоречивые чувства были настолько сильны, что Каролина начала подумывать о том, чтобы распрощаться с жизнью. Остановило ее лишь сознание, что даже в этом ее постигнет неудача. С этого момента и начались победы Каролины. Около двух лет она упорно трудилась под руководством консультанта над воспитанием в себе чувства самоуважения. Временами ее чувство собственной никчемности – и ожидания неизбежного провала оказывались столь глубоки, что у меня, ее психотерапевта, буквально опускались руки, и я тоже готов был сдаться. Тем не менее, нам удалось добиться успеха. Каролина начала испытывать гнев от недостатка внимания и уважения со стороны членов своей семьи. Она словно воочию убедилась в существовании в ее семье сценария озаглавленного «женщина, обрекающая на провал все, за что бы она ни взялась». Мало того, она с ужасом заметила, что поступает именно так, как предписывает ей этот сценарий. Гнев Каролины по отношению к членам ее семейства мгновенно улетучился и обратился на нее саму. Ощущение, испытываемое ею вины, было настолько сильным, что зачастую играло на руку дракону. Чудовище потешалось над женщиной и всячески старалось поколебать ее решимость довести дело до конца. Каролина продолжала борьбу с драконом и постепенно научилась брать на себя ответственность за предпринимаемые в жизни шаги. Между вспышками гнева и сожаления о потерянных годах, она постепенно начала приобретать облик нормального человека, обладающего своими собственными желаниями и стремлениями. «Однажды в мой кабинет зашел муж Каролины — И после того, как он научился внимательнее относиться к сексуальным запросам супруги, а она нашла в себе силы выражать свои пожелания, их семейные отношения постепенно стали укрепляться. Каролина начала отстаивать свои права и в отношениях с детьми, первоначально встретивших в штыки, но затем воспринявших с благосклонностью появление в ней новых сил. Она стала одеваться в более привлекательное платье, сделала современную прическу, и отправилась на Гавайи, чтобы провести там свой первый за многие годы отпуск. Она уволилась из больницы и после недолгого поиска нашла себе несравненно лучшее место работы. Иногда Каролина горевала по поводу гибели братьев, но случалось это лишь после того, как у нее проходила обида на родительскую семью. Отношения с родителями, все еще продолжали сохранять определенную долю напряженности, поскольку она по-прежнему оставалась в их представлении женщиной, обрекающей на провал все, за что бы она ни взялась. Дракон упорно не давал Каролине возможности одержать победу на этой территории, но благодаря настойчивости молодой женщины усилия чудовища оказались напрасными. Каролине пришлось пережить длительный, полный мучительных обид период непонимания но постепенно у нее получилось улучшить отношения с отцом и добиться большей теплоты со стороны матери. Основной ее победой стала крепнущая день ото дня дружба со старшей сестрой, отношения с которой в прошлом вряд ли можно было бы назвать добрыми. И сейчас еще Каролина считает, что ее работа по обузданию дракона не закончена, Иногда она ловит себя на том, что приносит многословные извинения, прежде чем что-либо сказать, и вынуждена снова и снова обращаться к тренировочным упражнениям. Она также зачастую нуждается в поддержке и одобрении, когда ей хочется приобрести себе какую-нибудь хорошенькую безделушку. Но длительная борьба все же сломала дракону самоуничижения хребет, если чудовище еще пытается показывать зубы, она уже не способна избежать окончательного поражения. Семь ступеней развития дракона самоуничижения. Дракон самоуничижения отыскивает брешу в личности человека и проникает в нее, взбираясь по семи ступеням. Они не представляют собой единую лестницу, но все ведут к порабощению человека. Первая ступень. Ребенок начинает осознавать, что любовь в его доме является условной. Вторая ступень: ребенок боится не соответствовать предъявляемым ему требованиям. Третья ступень: ребенок начинает приносить извинения за все, что он делает. Четвертая ступень: ребенок учится чувствовать себя маленьким и незначительным. Пятая ступень: ребенок догадывается, что может быть прав, заранее предсказав свою неудачу. Шестая ступень: ребенок учится подвергать себя критике. Седьмая ступень: ребенок учится любой ценой избегать успеха. Первая ступень. Ребенок начинает осознавать, что любовь в его доме является условной. Ребенок сталкивается с завышенными ожиданиями родителей. Вывод и принятое решение. Меня не любят таким, какой я есть. Атмосфера условной любви схожа здесь с той, которая присутствует в доме ребенка, подверженного воздействию дракона высокомерия. Ребенок чувствует, что он каким-то образом недооценен а потому лишен родительского внимания, он начинает подозревать о существовании некоего препятствия, которое ему нужно преодолеть, чтобы снискать их любовь и признание. Вторая ступень. Ребенок боится не соответствовать предъявляемым ему требованиям. Ребенок не может понять, как ему угодить своим родителям, Он не знает, как разрешить проблему с недосягаемым образом для подражания, и у него рождается опасение, что он никогда не сможет выполнить условия, необходимые для завоевания родительской любви. Вывод и принятое решение. Я не соответствую их требованиям. На этом этапе начинается выявляться различие между развитием дракона-высокомерия и чудовища, несущего с собой самоуничижение. Ребенок, приютивший дракона высокомерия, избирает стратегию сокрытия своего несоответствия стандартам и демонстрации собственных ложных ценностей. Ребенок, ожидавший приют дракону самоуничижения, придерживается иной политики. Вместо попытки угодить родителям своими успехами, он торопится сдаться без боя, соглашается собственной неполноценностью. Третья ступень. Ребенок начинает приносить извинения за все, что он делает находящийся под воздействием дракона самоуничижения ребенок, развивает в себе привычку приносить извинения, чтобы предупредить реакцию окружающих и заранее указать на свое несоответствие их высоким требованиям. Он учится выживать путем заблаговременного разрушения их ожиданий относительно благополучного исхода дела, за которое он берется. Он пытается предупредить разочарование окружающих до того, как они начнут его выражать, и поэтому отпускает свой адрес, Самоуничижительные шутки, замечания первым обращают внимание на свои недостатки и подвергают критике то, что говорит. Такие дети остро ощущают свою неполноценность, но вместо того, чтобы ее скрывать, выставляют ее на всеобщее обозрение. Они склонны ее преувеличивать и позже, через много лет, демонстрируют свои грязные волосы, уныло поникшие плечи, опущенные к земле глаза и неуверенную робкую походку. Таким образом, они покупают себе прощение у терроризирующего их дракона самоуничижения. Каждый, кому приходилось попробовать убедить людей, сильно выраженной склонностью к самоуничижению, в том, что на самом деле они вполне достойные члены общества, на собственном опыте испытал силу упрямства, с которым эти люди держатся за представление о себе как об отбросах общества. Однажды я пытался излечить десятилетнюю девочку от привычки говорить «простите» буквально сотни раз на день. Это оказалось очень трудным делом. Единственной системой, давшей реальные плоды, явилась методика поощрения билетом в кино в ответ на обещание не говорить «простите» в течение сначала нескольких минут, затем часов, дней, недель и так далее. Избавление от этой привычки, конечно, принесло немалую пользу, но затем последовала несравненно более сложная работа по возрождению в девочке чувства самоуважения. Вывод и принятое решение. Всегда приноси извинения, прежде чем что-нибудь сказать или сделать. Четвертая ступень. Ребенок учится чувствовать себя маленьким и незначительным. Стремясь избежать негативного внимания или проявлений критики, Такой ребенок физически и психически сдерживает свою внутреннюю энергию. Он учится мелко и часто дышать, словно прячась таким образом от окружающих. Голова его уходит в плечи, взгляд скользит по земле, а спина и грудь сутулятся и подаются вперед. Нередко в защитном жесте он прижимает руки к груди, к солнечному сплетению. Голос у него становится приглушенным и ребенок приобретает привычку осторожно и незаметно проникать и выскальзывать из комнаты. Он учится быть невидимым. Это дракон самоуничижения так влияет на ребенка. Люди, на которых распространяется воздействие этого чудовища, не только учатся съеживаться и уходить в себя, но и приобретают привычку прятаться за спины окружающих при фотографировании или на каких-то общественных мероприятиях, Они достигают в этом такого мастерства, что остальные зачастую даже не могут вспомнить, были ли эти люди на последнем собрании или торжественном вечере. Вывод и принятое решение. Если я стану маленьким и незаметным, никто не будет ничего от меня ожидать. Пятая ступень. Ребенок догадывается, что он может быть прав, заранее предсказав свою неудачу. Ребенок начинает осознавать, что может сохранить хоть частичку самоуважения, по крайней мере потому, что он оказался прав, заранее зная, что его постигнет неудача. Его идея состоит в том, чтобы продемонстрировать свою неполноценность прежде, чем кто-либо успеет его обвинить. Фактически он приходит к следующему заключению. «Мне не следует даже пытаться одержать победу. Я уже сейчас наверняка могу сказать, что проиграю или не уложусь вовремя». Таким образом, он может с уверенностью утверждать «я знал об этом наперед». Это чрезвычайно опасный момент в детских рассуждениях. Он означает, что дракон самоуничижения прочно впился в жертву когтями и настраивает ребенка на то, чтобы тот во всем заранее считал себя побежденным. Если чудовищу это удается, победа ему обеспечена. Теперь дракон может на разные лады объяснять ребенку, почему ему не следует отказываться от психологии человека, заранее предсказывающего себе поражение. Отсюда в развитии ребенка начинается движение назад. Он активно ищет возможности спрятаться от людских глаз, затеряться среди людей посредственных, подальше уйти от какого бы то ни было лидерства. Вывод и принятые решения Я не смогу этого сделать и заранее это предрекаю. По крайней мере, в этом я совершенно прав. Шестая ступень. Ребенок учится подвергать себя критике. Для ребенка, испытывающего воздействие дракона самоуничижения, становится характерным следующий разговор с самим собой. «Тупица, тупица, тупица, ну разве мне меня может получиться хоть что-нибудь так, как нужно? Лучше бы мне вообще не появляться на этом свете, я такой идиот!» Ребенок начинает осознавать и принимать концепцию своей неполноценности. Как только это происходит, он больше не нуждается в родителях и воспитателях для вынесения себе неодобрительного вердикта. Теперь, где бы он ни находился, он способен сам провести над собой экзекуцию. При этом он может иметь последнюю модель престижного автомобиля с откидывающимся верхом или находиться в кругу своих самых любимых людей. Ничто не способно прекратить его никому неслышное самобичевание. Дракон самоуничижения крепко держит его в своих объятиях. Вывод и принятое решение. Если я не могу их победить, я присоединюсь к ним в их критическом ко мне отношении. Я, как и они, тоже себя презираю. Седьмая ступень. Ребенок учится любой ценой избегать успеха. Успех влечет за собой повышение ожиданий окружающих и новое, более сильное их разочарование по поводу следующей за ним неизбежной неудачи. Если ребенку удается преуспеть в каком-то начинании, ему придется затем снова испытать мучительное чувство неловкости, вызванное ощущением своей неполноценности, поскольку он не в состоянии этот успех удержать. В конце концов, ребенок приходит к заключению, что лучше ничего и не предпринимать. Это известный синдром боязни успеха, широко распространенный среди населения в целом. Ребенок опасается, что первый его успех заставит родителей ожидать от него столь же блестящего выполнения и более сложных заданий, с которыми он, конечно же, не справится. Поэтому он совершенно логично приходит к следующему умозаключению. К чему дразнить гусей и наверняка потерпеть неудачу завтра? Лучше уже сегодня отказаться от этого начинания. Я разрушу их ожидания на корню. Это лучше, чем выслушивать потом бесконечные критические замечания. Так, по крайней мере, я хоть в какой-то степени смогу держать ситуацию под контролем. Вывод и принятое решение. К успеху не стремись. Большая ложь дракона самоуничижения. Дракон самоуничижения хочет, чтобы его жертвы поверили в то, что выйдут победителями в игре, если навсегда сохранят представление о себе как о людях, неполноценных, несостоятельных. Дракон нашептывает, что чем чаще, по поводу и без повода, они будут приносить окружающим извинения и стараться держаться в тени, тем лучше для них самих. «Избегайте боли и разочарований», увещевает чудовище, ищите успокоение в бездействии и неприметности. Конечно, поскольку между человеком и драконом идет бескомпромиссная война, держать человека в вечном плену, безусловно, дракону на руку. Такие люди снова и снова разочаровывают окружающих своей неспособностью оправдать их ожидания, пока не достигнут логичного завершения подобных опытов, состояния глубокой депрессии. Находящиеся во власти этого дракона неизменно пребывают в состоянии легкой или более жесткой депрессии, поскольку глубоко переживают свою беспомощность и крушение всех надежд. Они даже не пытаются бороться с терзающим их чудовищем, так как весь их предыдущий опыт состоял из сплошной цепи потерь и поражений. Проблема заключается в том, что ждать милости от чудовища не приходится, и в глубине души люди, испытывающие на себе его воздействие, хорошо это понимают. Депрессия, которую несет с собой дракон самоуничижения, хитра и коварна, ведь в течение долгого времени может развиваться скрытно и не давать о себе знать. Пораженные драконом люди способны вести совершенно обычную жизнь с минимальными проявлениями своей склонности к самоуничижению. Но едва создается благоприятная для нанесения удара по самоуважению человека обстановка, как депрессия тут же поднимает голову и набрасывается на него со всей силой и безжалостностью. Нередко это происходит с теми, кто выходит на пенсию и утрачивает все, что давала им работа. Подобное наблюдается с родителями, чьи дети оставляют дом, или с людьми, пережившими развод, или смерть супруга. То, что еще недавно было лишь проявлением излишней скромности, под воздействием дракона мгновенно превращается в сокрушительный натиск самоуничижения. Дракон меняет свое обличье, самоуничижение перерастает в высокомерие. В глубине души каждого самоуничижителя неизменно звучит голос высокомерия, наделяющий его правом подвергать осуждению каждый поступок человека — Этот голос можно услышать в любое время дня и ночи, в любой ситуации или обстановке. Он принадлежит двойнику дракона самоуничижения, дракону высокомерия. В душе человека у него тоже есть свой уголок, из которого он не любит высовываться. Это и понятно. Каждый дракон предпочитает большую часть времени прятаться в своем логове. Поскольку в основе развития драконов самоуничижения и высокомерия лежат весьма схожие условия, люди, находящиеся во власти обоих чудовищ, обладают некоторыми общими характерными чертами. К примеру, самосознание и тех и других направлено на внимательное изучение самих себя, так как с самого раннего возраста они ощущают, что находятся под неусыпным надзором окружающих и подвергаются критическому сравнению со старшими братьями и сестрами. Позднее у них развивается обостренное чувство собственной значимости, основанное на мысли, будто каждый из их окружения заинтересован в том, чтобы вынести о них свое суждение. Дракон самоуничижения рассматривает это ощущение повышенной значимости как весьма грозное оружие, хранит его в самом дальнем углу своего логова и использует очень осторожно. У него есть на это основание. При помощи этого оружия он часто превращает людей в самоуничтожительных, фанатиков, расистов, сексуальных маньяков и наркоманов. 20-летний студент колледжа Джонатан в течение двух лет являлся моим постоянным клиентом. Его самоуничижение было безжалостным и неослабевающим, и процесс исцеления протекал очень сложно для нас обоих. Первые месяцы курса лечения мы потратили на возрождение в нем изрядно сникшего чувства самоуважения чуть позже перешли к более тонкой, требующей мастерства работе по созданию для молодого человека возможности убедиться в том, что его внутренний судья имеет исключительно высокомерную манеру поведения. Джонатан настолько глубоко уверился в своей неполноценности, что ему трудно было заметить те напыщенность и высокомерие, с какими его внутренний судья внушает ему разные мысли. Этот критик — весьма напоминал высокомерную сестру Джонатана и его мать, людей, вызывавших у молодого человека крайнее раздражение и неотступно преследовавших его в образе внутреннего судьи. Проблема состояла в том, что Джонатан не понимал, что сам дает пищу этому судье. Когда ему, наконец, удалось разглядеть данную часть внутреннего диалога, он был потрясен. Он начал искать другие способы взглянуть на свое высокомерие — Джонатан обратил внимание, что, встречая человека неполноценного в еще большей степени, чем он сам, он тут же начинает подвергать его безжалостной критике. Чуть позже сумел разглядеть он внутреннее высокомерие и в своем презрительном отношении к полным женщинам и представителям национальных меньшинств. С этого момента, в ходе наших терапевтических исследований, у него начался процесс избавления от чувства самоуничижения. Самое поразительное в чувстве неполноценности — коварство дракона самоуничижения. Люди самоуничижительные нередко вступают в своеобразные соревнования друг с другом по выяснению того, кто из них является самым неполноценным. Таким образом, втайне они гордятся своим статусом человека недостойного. Из истории Китая, например, Известно, что дракон самоуничижения ухитрился проникнуть в самые основы общественной и культурной жизни этой страны. Посетители императорского дворца соревновались в том, кто из них отвесит самый низкий поклон или в максимальной степени унизит себя в присутствии императора. Распростершись на полу у ног владыки, они нередко начинали свою речь словами «Да простит солнцеподобный этого червя», пресмыкающегося у ног того, кому недостоин служить даже пылью под его ногами, и позволит этому нечестивцу задать глупейший вопрос его святейшему императорскому высочеству. С зарождением христианства дракон самоуничижения увидел для себя удобную возможность проникнуть и в духовные практики этой религии. В течение долгих лет он искажал учение о Христе, порождал в людях сомнения в собственной ценности и наполнял их ощущением вины за само их нахождение в этом мире. Церковные догматы навязывали человеку мысль о том, что он появляется на свет полный греха и порока, и без очищения перед церковью, без покаяния никогда не добьется спасения. Людям втолковывалась необходимость поверить в собственную греховность и нередко продемонстрировать свою неполноценность публично, чтобы заслужить признание в глазах сообщества, церкви и Бога. Человек приходит к восприятию спасения как самоуничижение, и целым поколением людей с детских лет внушается чувство собственной неполноценности. Результатом такого развития является странная, непонятная философия, В которой все поставлено с ног на голову. Согласно церковным догматам, только человек с чувством собственной недоделанности в кавычках, не идущий ни в какое сравнение с совершенством Господа Бога, может ожидать от Бога проявления к Нему любви. Только лукавому, коварному дракону способна прийти в голову идея до такой степени исказить правду. Дракон самоуничижения хорошенько подрудился и в других областях жизни. В некоторых частях света, там, где люди верят, что рождаются на свет полные грехов и порока, дети рассматриваются обществом скорее как животные, нежели как полноправные человеческие существа. В xviii 19 веках в Англии такая философия была доведена до своего максимального развития. Дети подвергались психическому, физическому, половому и любому другому мыслимому и немыслимому надругательству и насилию. Такое общение породило глубокое чувство неполноценности у людей взрослых, выросших в подобных условиях. Многие из них доходили до прямого саморазрушения на радость дракону самоуничижения, празднующему свою победу. Степени зрелости и дракон самоуничижения. Уровень грудного младенца. Раболепствующий дикарь. Уровень малыша, делающего свои первые шаги, орудие в чужих руках. Уровень подростка обеспокоенность возрастом и внешностью. Уровень юноши неприспособленность, непонимание. Уровень взрослого человека отсутствие веры в самого себя. Самоуничижение на уровне зрелости грудного младенца. На уровне зрелости грудного младенца Самоуничижение проявляется с наибольшей очевидностью, но на этом этапе развития ребенок не обладает ни способностью проникнуть в сущность вещей, ни изощренностью, ни мастерством искажения правды. Самоуничижение в младенческом возрасте проявляется в самых грубых формах, таких как нерешливая внешность, грязная заношенная одежда, немытые волосы, скользящий по земле взгляд, невнятная речь и нерешительная походка. Люди взрослые, остановившиеся на уровне зрелости грудного младенца, это неблагородные туземцы, а низкопоклонствующие, раболепствующие дикари, в которых отсутствует всякое чувство собственного достоинства. Это рабы, ощущающие собственную никчемность и делающие все, чтобы доказать свою неполноценность. Это варвары, готовые бросить все богатство культуры собственной страны к ногам завоевателей в обмен на горсть побрякушек. Это люди, которые сжигают себя в наркотическом дурмане, поскольку чувствуют, что никакой ценности собой не представляют. Самоуничижение на уровне зрелости малыша, делающего свои первые шаги. Люди взрослые, действующие на уровне зрелости малыша, как правило, демонстрируют свою полную несостоятельность в мерзкой жизни и бросаются на поиски религии, которая требовала бы от них проявления низкопоклонства и унижения, принимаемого ими с радостью и без каких-либо вопросов. Они готовы слепо следовать любым указаниям властей, будь то духовные наставники, политические деятели или чиновники местного департамента, поскольку они чувствуют, что не идут ни в какое сравнение с этими почтенными, облеченными доверием и, самое главное, властью людьми. Они готовы принять оскорбление и пренебрежительное к себе отношение, социальное неравенство и несправедливость, потому что, как они считают, они этого заслуживают. Если у них спросить, не кажется ли им неподобающим и несправедливым то, что горстка людей удерживает в своих руках все деньги, а кучка политиканов и чиновников всю власть в стране, в их родном городе, они только пожмут плечами и ответят «так и должно быть». На уровне развития малыша дракон самоуничижения принимает и другие формы. Люди взрослые, равные по зрелости малышу, — это варвары, собственная оценка которых столь низка, что они готовы действовать в интересах оккупантов и притеснять свой народ за обещание каких-либо почестей и наград. Это наемные рабочие, безропотно сносящие унижение работодателя и не делающие попытки изменить положение вещей, Это несущие на своих плечах весь груз семейных хлопот домохозяйки, как нечто должное, принимающие побои своего пьяного мужа, считая, что не заслуживают ничего большего. Это и женщины, знающие свое место в жизни и получающие низкую заработную плату, потому что, с их точки зрения, мужчины во всем правы. Главное качество этого рода самоуничижения — отсутствие каких-либо вопросов по поводу установившегося порядка вещей — Согласие с тем, что пренебрежение, оскорбление и низкий общественный статус приемлемы, поскольку сам человек ничего больше и не заслуживает. Самоуничижение на уровне зрелости подростка. На этой ступени развития дракон самоуничижения не столь яростно терзает людей, поскольку обычно в большей степени они попадают под воздействие дракона высокомерия. К этой категории можно отнести, к примеру, бесчисленные сонмы молодых киноактрис, своим соблазнительным телом пробивающих себе дорогу к получению контракта на киносъемке. Здесь же вы встретите и питающих к себе отвращение чиновников и служащих, в конце каждого дня заглушающих спиртным неудовлетворенность собой и своей работой. Хватает здесь и переживающих период глубокой депрессии спортсменов, потерпевших поражение на международных соревнованиях и занятых самобичеванием биржевых маклеров, разорившихся на последней торговой операции. Люди, умаляющие собственное достоинство по причине изрядно поредевшей шевелюры, избыточного веса, малого роста, недостаточного объема груди или размеров пениса, курносового носа или столь же важных в жизни мелочей – Все как один подкармливают живущего в них дракона самоуничижения, действующего на уровне зрелости подростка. Самоуничижение, основанное на идее демонстрации собственного достатка и материального благополучия, прежде всего расцвело в стране культура которая зиждется на системе безжалостного соперничества. Очень немногие способны блистать среди общего обнищания, как звезды на небе. Без дракона самоуничижения — никогда не достиг бы такого процветания рынок дезодорантов, освежителей дыхания, имплантантов для груди, пластической хирургии, помпезных похоронных услуг, эпиляции и десятков видов продукции, призванных дать человеку ощущение вхождения в культуру, требующую безупречности и совершенства. Одним из самых ярких проявлений дракона самоуничижения в этой группе людей является их озабоченность проблемой старения, И страх смерти. Поскольку для ребенка смерть является чем-то лежащим вне его понимания, наводящим благоговейный ужас, эти взрослые дети делают все возможное, чтобы стереть малейший признак приближающейся старости. Их беспокоят морщины и седина в волосах. От них часто можно услышать: я уже слишком стара, чтобы искать себе спутника жизни. Теперь ни один мужчина не посмотрит в мою сторону. Страх перед неполноценностью, который приходит вместе с возрастом, у людей этого типа может быть столь силен, что нередко они даже избегают смотреть на себя в зеркало. Но главным проявлением дракона самоуничижения у взрослых детей является их обеспокоенность тем, чтобы не оказаться в числе победителей или, другими словами, потеря способности к соперничеству. Самоуничижение на уровне зрелости юноши На этом этапе развития дракон самоуничижения начинает свирепствовать во всю мощь. Именно на уровне зрелости юноши чудовище стремится показать все, на что оно способно, пользуясь удобным случаем для одержания окончательной победы. Юношеский этап развития является промежуточным между подростковым и взрослым, и, как следствие, молодой человек становится особенно уязвим, когда дело касается его самоуважения. Юноша знает достаточно много для того, чтобы признаться себе. Он не понимает, что делает на протяжении большей части времени. Опыт первых свиданий с представителями противоположного пола и поверхностные отношения с миром взрослых оставляют желать лучшего. У юноши развивается неуверенность в себе. Прибавьте сюда проблемы, связанные с неловким, нескладным телом, с бесчисленными прыщами на лице и бушующую ярость гормонов, И вы поймете, что для развертывания боевых действий дракона самоуничижения подготовлены все условия. Люди взрослые, остановившиеся в своем развитии на этом уровне, в максимальной степени подвержены воздействию чудовища, поскольку ведут такой образ жизни, как будто пребывают в юношеском возрасте. Они часто ощущают непонимание со стороны своих родителей, и тому есть причина, их родители могли остановиться на более низком уровне развития. Как, скажите, отец, с уровнем зрелости, делающего первые шаги малыша, может понять своего сына, достигшего уровня зрелости юноши? Вот почему у молодых людей крепнет ощущение, будто с чувствами и терзающими их вопросами дело обстоит недолжным образом. Они отождествляют себя с членами общества, с которыми обращаются неподобающе и испытывают глубокое самоуничижение от того, что видят вокруг. Эти взрослые юноши зачастую выбирают неблагодарную стезю общественной работы или просто кажутся неспособными обеспечивать себя способом, который не шел бы в разрез с их совестью. Они чувствуют свою неполноценность, видя, как некоторые из их бывших, менее развитых одноклассников, зарабатывают себе будущий капитал, идут на все вплоть до убийства, пока они сами, несравненно более зрелые и способные, ищут себе хоть какую-то работу. Они мечутся в поисках ответа на вопрос о смысле жизни и нередко тратят все свои тяжелым трудом заработанные деньги на гуру, дельцов от психиатрии и самоучек-наставников, понимающих меньше, чем они сами. Они просто не чувствуют, что знают нечто действительно стоящее. Один из методов, которыми дракон самоуничижения манипулирует взрослыми юношами, заключается в том, чтобы заставить их сомневаться в нормальности их психики и здравости ума. Некоторые из этих высокоинтеллектуальных, способных людей нередко прибегают к наркотикам и оказываются в лечебнице именно потому, что чувствуют себя беспомощными и некомпетентными. Самоуничижение на уровне зрелости взрослого человека. Люди взрослые действуют на уровне, предполагающем большую утонченность. Следовательно, и драконы приходится прибегать к более изощренным уловкам, чтобы иметь возможность сосуществования с личностью зрелой и проницательной. На этом уровне самоуничижение уже не делает из человека, оторванного от жизни изгоя, с немытыми волосами, потрепанной одеждой и стоптанными башмаками. Оно ведет себя смирно и проявляется как простая покорность и застенчивость, лишь временами окрашенная всплесками самоуничижения. Но дракон остается все таким же хитрым и коварным, продолжая воздействовать на человека из-под тяжка, понуждая его к неглубокому дыханию и лишая его способности испытывать возвышенные чувства и радость творчества. Тихое самоуничижение резко снижает возможности этих способных людей к эффективному и плодотворному участию в общественной жизни. Оно умаляет их вклад в развитие общества. Оно уменьшает их уверенность в собственных силах и заставляет позволять другим, менее способным людям, занимать руководящие посты. Многие из этих взрослых, с недостатком уверенности в себе людей, не считают себя способными к лидерству или к ясному выражению своих мыслей, чувствуя себя косноязычными, они редко и просто глупыми, они позволяют громогласным эгоистичным типам, остановившимся в своем развитии на уровне развития ребенка, диктовать им нормы и правила поведения. После этого им остается только молча кусать локти и обвинять себя в трусости, толкающей их на подобную глупость. Именно такой сценарий и лежит сейчас в основе развития современного мира. Многим людям, обладающим развитой системой ценностей, недостает уверенности в себе, чтобы принять на себя ответственность за лидерство. Этим и объясняется тот факт, что дракон самоуничижения прочно удерживает наш мир в подчинении и привязывает его к более примитивному уровню сознания. Как дракон самоуничижения — оказывает влияние на вашу жизнь. Воздействие дракона самоуничижения на ваше здоровье. Самоуничижение уменьшает глубину дыхания, нарушает жизненно важный механизм, поддерживающий ваш организм в здоровом состоянии. Испытывая недостаток кислорода, клетки тела в буквальном смысле слова голодают и погибают, ослабляя иммунную систему и позволяя инфекции и болезни проникать в организм. Пониженное самоуважение служит причиной заболеваемости и длительной госпитализации в гораздо большем числе случаев, чем любой другой источник. Не считая отравления токсическими веществами и скорби от потери близкого человека, угнетенное чувство самоуважения является, наверное, наиболее частой причиной раковых заболеваний. Большинство медиков согласятся с тем, что чувство уверенности в собственных силах является одним из важнейших для скорейшего выздоровления и поддержания здоровья. Самоуничижение подавляет вашу волю к жизни, истощает жизненную энергию и в буквальном смысле уводит вас из жизни, делая более уязвимым для проникновения болезни и неспособным сопротивляться возможному летальному исходу. Вероятно, в наибольшей степени самоуничижение заставляет с пренебрежением относиться к гигиене собственного тела. Ваше отношение к нему может быть выражено такими словами, и чего ради заботиться об этой рухляде? Вы можете как попало питаться и употреблять слишком много спиртного, махнуть рукой на заботу о своих зубах и дотянуть до последнего с обращением к врачу, чтобы избежать развития серьезной болезни. Чувство ненависти и отвращения к себе в конечном итоге выражается в запущенных, ломких волосах, увядшей, покрытой прыщами кожи, коллекции поломанных зубов, сутулой фигуре и полном унынии отсутствующем взгляде. Дракон самоуничижения имеет над телом человека не меньшую власть, чем дракон жадности или саморазрушения. Воздействие дракона самоуничижения на ваши творческие способности. Громадные запасы вашей творческой энергии тратятся понапрасну в периоды глубокой депрессии и при обострении чувства отвращения к себе. Все, что не делается в жизни, даже приготовление обычного завтрака, требует от человека использования этой энергии. Даже выражение пренебрежения к самому себе является творческим актом, пусть и разрушительным, но все же не в такой степени, как, скажем, раковое заболевание. С другой стороны. Творчество составляет основу, каркас, на котором строится здание вашей уверенности в своих силах. Неважно, насколько развитыми творческими способностями вы обладаете, главное — удовлетворение, получаемое вами от их применения, когда дракон самоуничижения вытеснен из вашей жизни. Чудовище пожирает вашу творческую энергию и использует ее в своих подлых целях. Весь вопрос в том, Кому на пользу идут ваши способности, вам самим или дракону? Если вы пребываете во власти чудовища, вы становитесь жертвой его манипуляций. Представьте себе актера или актрису, собирающегося сыграть на сцене роль неудачника, человека, ощущающего свою неполноценность. Актер снова и снова возвращается к сценарию, регулярно прокручивает в памяти события, участника которых он должен изобразить на сцене, вживается в образ, чтобы с достаточной достоверностью передать характер своего героя. Сыграть роль неудачника столь же сложно, как передать любой другой характер в пьесе, возможно, даже еще сложнее. Когда вы испытываете воздействие дракона самоуничижения, вы ничем не отличаетесь от готовящегося подняться на сцену актера. Перед вами стоит одна и та же задача, и творческая энергия задействована в одном направлении. Явить собой образ человека, не верящего в свои силы, неудачника, и сделать это так, чтобы зрители вам поверили, чрезвычайно сложно а поддержание этого образа в течение длительного времени вообще достойно премий и звания заслуженного артиста. Воздействие дракона самоуничижения на вашу связь с текущим моментом. Как и в случае с драконом высокомерия, дракон самоуничижения уводит внимание от проблем настоящего момента и направляет вашу творческую энергию на прошлое или будущее. Когда вы ощущаете неудовлетворенность с собой, то большую часть времени тратите на воспоминания о прошлых неудачах и преследовавших вас опасениях. Так вы самоустраняетесь от задач переживаемого момента. Сталкиваясь с возникающими обстоятельствами или необходимостью спонтанного выбора, вы непроизвольно обращаете свое внимание в прошлое, и у вас не хватает сил адекватным образом ответить настоящую перед вами проблему. То же самое происходит, когда перед вами снова возникает образ дракона самоуничижения. Вы заранее испытываете боль от предстоящей неудачи и незамедлительно пасуете перед событием, требующим вашего присутствия в настоящем. Когда вы заняты принесением извинений и утопаете в обуревающих вас сомнениях в собственных силах, У вас в буквальном смысле слова не остается ни единой частички сознания, готовой воспринять переживаемое событие. Принимая комплименты, вы можете отвечать на них механически, даже не слыша, о чем идет речь. Ваш взгляд направлен в самого себя, и вы пропускаете комплимент мимо ушей — Вы, как улитка, с таким мастерством запираетесь в раковину, защищающую вас от всего происходящего, что человек, говорящий вам слова любезности, считает себя неуслышанным. Методом групповой терапии я работал со многими людьми, подверженными этому интересному феномену. Людей, принимающих комплименты, просили повторить то, что они услышали. По крайней мере, девять человек из десяти не способны были в точности воспроизвести сказанное. Комплименты преподносились снова, и снова людей просили их повторить. К удивлению остальных членов группы, ясно слышавших слова любезности, человек, принимающий комплимент, был все еще не способен дословно его повторить. Иногда комплименты приходилось произносить по нескольку раз, прежде чем люди оказывались в состоянии уяснить их для себя. Когда же они, наконец, воспринимали сказанное, то почти всегда, в большей степени, испытывали страх, нежели удовольствие. Казалось уже, самим слушанием слов любезности они делали нечто, ставящее их в неловкое положение. Например, поправляли спустившийся чулок. С другой стороны, люди, преподносящие комплименты, признавались в том, какую неловкость они испытывают, ощущая, что их слова собеседник пропустил мимо ушей — Они чувствуют себя незамеченными, неуслышанными до тех пор, пока кто-нибудь из окружающих должным образом не отреагирует на их слова. Подобный опыт является хорошей практикой, развивающей в человеке ощущение необходимости удерживать внимание на переживаемом моменте, быть здесь и сейчас. Воздействие дракона самоуничижения на ваши отношения с окружающими Дракон самоуничижения разрушает ваши связи с окружающими. Самоуважение служит тем связующим материалом, который скрепляет отношения, без которого их трудно установить и еще труднее поддерживать. Поскольку дракон растаптывает вашу веру в себя, вы, испытывая воздействие чудовища, зачастую проявляете пассивность и опасаетесь предпринять действия, могущие оказаться успешным. Ваши поступки лишь наполовину согреты сердцем, если вы вообще на них решаетесь. Знаете, если вы переживаете застой во взаимоотношениях, то почти наверняка под влиянием дракона самоуничижения. Чудовище стремится удушить ваше вдохновение, а именно его вам и достает для реализации ваших потенциальных возможностей и оживления отношений. Дракон самоуничижения препятствует их развитию с первого же момента, их зарождение. Джон чувствовал, что не способен позвонить Сузи. Он знал, что может никогда и не позвонить, и между ними не будет никаких отношений. Когда же он все-таки собрался с духом, то испытал такой страх перед собственной неполноценностью, что готов был совсем отказаться от своей затеи. Джон и Сузи все же оказались вместе, и в первое время девушка находила самоуничижение Джона милым и обезоруживающим. Она даже почувствовала к нему определенную привязанность, поскольку он совершенно не был похож на остальных знакомых ей мужчин, высокомерных и живущих исключительно собственными интересами. Однако постепенно ее очарованность этой особенностью Джона стала таять. Сузи предпринимала попытки укрепить в Джонни уверенность в своих силах, призывала попробовать себя в каких-то новых областях, воспользоваться представляющимися для этого благоприятными возможностями, она оказывала ему всяческую поддержку в их собственных отношениях, беря на себя инициативу по их развитию. Несколько лет их отношения развивались с переменным успехом и, конечно, потребовали от Сузи большого напряжения сил. Она начала уставать от постоянного укрепления в Джоне его уверенности в себе и чувствовала, что, несмотря на все свои усилия, не способна возродить в нем чувство собственного достоинства. Она начала терять к нему уважение и уставать от взятой на себя ответственности. Она хотела менее сложных отношений, имея рядом с собой равного ей партнера, а не ребенка. Сузи решила оставить Джона, воспринявшего ее уход, как лишнее свидетельство своей полной несостоятельности. Далее я приведу еще несколько примеров, иллюстрирующих влияние дракона самоуничижения на отношения между людьми. Молодой человек не может противостоять деспотичному отцу. Он уступает его требованиям и уходит в бизнес, вместо того, чтобы стать, как он хотел, священнослужителем. Женщина не находит возможным сообщить полиции об изнасиловавшем ее мужчине. Она чувствует, что, должно быть, каким-то образом сама его спровоцировала хотя знает, что никаких поводов для подобных действий не давало. Ученик не находит в себе смелости сказать кому-то о том, что хулиганы изорвали его тетради с домашним заданием и пригрозили увидеться с ним после занятий. Молодая женщина выходит замуж за кажущегося ей уверенным в себе мужчину. На этот брак ее толкает только стремление к безопасности, которое она ощущает за спиной мужчины, и ради этого – Она оставляет карьеру врача и работу, к которой имеет несомненные способности. Воздействие дракона самоуничижения на ваше духовное развитие. Какой бы религиозной или духовной практикой вы ни занимались, дракон самоуничижения непременно воспользуется ею, чтобы одержать над вами победу. Это может показаться излишне драматичным, но это именно так — поскольку духовная ориентация по своей природе является характеристикой глубоко личной и эмоциональной, она представляет собой отличную арену для коварных замыслов дракона. Рассматриваете ли вы Бога, как Святого Отца, Иисуса Христа, Аллаха, Иегову, Святого Духа, Дау, целую серию божеств, единое начало или природу в целом, Прислушиваясь к дракону самоуничижения, вы неизменно будете ощущать неполноценность по отношению к вашей духовной сущности. Дракон умеет дать вам почувствовать себя недостойным внимания или спасения, неприемлемым для окружающих, несостоятельным, обреченным на поражение. Вы готовы будете воспринимать себя как безнадежного грешника или неудачника, потерпевшего крах в своих духовных исканиях. Если вы верите в реинкарнацию, вас будет преследовать чувство, что вам никогда не удастся выбраться из круга жизни и что вы, вероятно, начинаете деградировать. Вы можете даже увериться в том, что в следующей жизни вам предстоит появиться на свет каким-нибудь насекомым, поскольку именно до этого уровня вы пали сейчас. Последствия подобных настроений и умозаключений чрезвычайно опасны, так как они вызывают желание махнуть на себя рукой и смириться с попаданием в ад, с вечным забвением, воплощением в насекомое или прийти к подобным же плачевным результатам, трактуемым вашей верой. Такие настроения называются отчаянием и приводят к мучительным страданиям. К счастью, мистические секты большинства развитых религий совершенно правильно рассматривают отчаяние как трудный, но преодолимый барьер на пути духовного развития. Иными словами, они признают возможность уничтожения терзающего вас дракона. Почти все религии мира предполагают, что попросив помощи в духовном плане в той или иной форме, вы ее получите. Однако если вы ощущаете себя совершенно никчемным, то зачастую оказываетесь неспособными даже обратиться за помощью. В этом случае дракон полностью берет под контроль вашу личность и создает в вас иллюзию, будто именно он здесь хозяин. Чтобы еще больше запутать дело, дракон часто принимает формы самих религиозных верований и мимикрирует под их основные понятия. В христианской религии, к примеру, он маскируется под смирение и покорность, велиречиво предупреждает вас об опасности суетных желаний мирской жизни и себялюбия. В буддизме и аскетизме он может предупреждать вас об опасности эгоцентризма и настраивать на отказ от реализации врожденных талантов и способностей. Под видом работы на благо духовного развития дракон исподволь вносит сумятицу и опустошает души верующих. Только мудрый, пытливый искатель собственной веры способен разобраться в том, какой шаг на пути его духовного развития является действительно ценным, а какой лишь служит закамуфлированным препятствием. Вот почему передовые, прогрессивные духовные наставники зачастую так трудны для понимания — Они говорят парадоксами. Как одолеть дракона самоуничижения? Ни один из драконов не любит попадать в поле зрения, и все они отчаянно сопротивляются попыткам выдворить их из насиженного гнезда. Дракон самоуничижения также не составляет исключения и будет стараться уйти в подполье, едва вы попытаетесь бросить на него взгляд. Чудовище кажется не обладающим ни силой, ни могуществом, Внешность его также не рассчитана на эффект. Однако хитрости и коварства ему не занимать, и действует оно из-под тяжка, прячась в потаенных уголках вашей психики. И тем не менее, дракона можно вывести на свет и обуздать. Единственный способ одолеть дракона и освободиться от его воздействия заключается в том, чтобы вызвать чудовище на поединок и дать ему бой на узкой тропе, Пробегающий меж отвесных стен каньона. Бросая чудовищу вызов, вы должны действовать смело, сознанием того, что сойдетесь в поединке с противником, самым могущественным из всех, с кем вам доведется когда-либо встретиться. Утверждения, направленные на поражение дракона самоуничижения. Я с радостным удивлением принимаю успех, достигаемый мною во всем, что я делаю. Я верю в свою способность разрешить все вопросы, которые ставят передо мной жизнь. Я нахожу легким и приятным получение похвал и комплиментов в мой адрес. Я знаю, что нравлюсь людям и что они хотят проводить больше времени в моей компании. Когда я терплю неудачу, то обязательно узнаю что-нибудь ценное, способное помочь мне в следующий раз добиться успеха. Я чувствую себя готовым воспринять любой жизненный опыт. Меня любят, и я знаю, что сделал важный вклад в развитие окружающего меня мира. Семь видов оружия для уничтожения дракона самоуничижения. Оружие первое. Осознайте, что вы и дракон самоуничижения не одно и то же. Оружие второе. проникнитесь мыслью, что вы боитесь быть неполноценным. Оружие третье. Пожелайте себе добиться успеха во всех своих начинаниях. Оружие четвертое. Откажитесь от привычки приносить извинения. Оружие пятое. Используйте любую возможность, чтобы расправить крылья души. Оружие шестое. Постоянно самоутверждайтесь. Оружие седьмое. Откажитесь от награды чувствовать себя правым, заранее предсказывая себе неудачу. Оружие первое. Осознайте, что вы и дракон самоуничижения не одно и то же. Дракон — это паразит, живущий за счет вашей священной жизненной энергии, потребляющий ее и день за днем истощающий ее запасы. Вы можете прожить без дракона, а он без вас нет. Это должно указать вам, кто из вас действительно имеет вес. Без дракона вы сможете начать счастливую жизнь, станете достойной и полноценной личностью, Нужно лишь отказаться от услужения чудовищу, находящемуся у вас на иждивении. Оружие второе. проникнитесь мыслью, что вы боитесь быть неполноценным. Осознайте свою веру в собственную неполноценность. Постарайтесь понять, что именно ваш страх перед своей несостоятельностью послужил причиной того, что вы потерпели неудачу или вообще стали избегать ситуаций, в которых могли бы проявить себя наилучшим образом. В глубине вашей души продолжает жить ребенок, потерявшийся в этом мире много лет назад. Он хранит значительную часть вашей жизненной энергии. В свое время из-за страха перед неспособностью оказаться на высоте в этом суровом, жестоком мире, ребенок распрощался с ним и спрятался за воздвигнутые им высокие прочные стены. И время для него остановилось. Условия, которые вызывали у него страх – остались теми же и абсолютно реальными, однако с этой частью вас самих можно договориться, вернуть ее к полноценной жизни и излечить от терзающих ее страхов. Пока потерявшийся ребенок остается в стороне от жизни, дракон одерживает над вами победу. Но, хотите верьте, хотите нет, чудовище боится его освобождения и появления на свет. Оружие третье. Пожелайте себе добиться успеха во всех своих начинаниях. Быть успешным в своих начинаниях означает, конечно, брать на себя определенный риск. Но именно это вселяет страх в сердце дракона, поскольку чудовище чувствует, что ваша способность не бояться риска сулит ему верную смерть. И в этом оно совершенно право. Процветание дракона самоуничижения основывается на поддержании установившегося порядка вещей. Он хочет увести вас от людских глаз, заставить отказаться от попытки попробовать свои силы в каком-нибудь новом деле, оставить вам ощущение неминуемого провала во всем, за что бы вы ни брались, и способность приносить всем и каждому извинения за само свое существование. Если вы вступите в борьбу с драконом самоуничижения, каждая ваша маломальски значимая победа будет сопряжена с большим риском. Дракон, конечно, возьмет на вооружение стратегию увода вас от любой рискованной ситуации, нашептывая вам на ухо, что опасность слишком велика, что дело того не стоит и что не победы следует ожидать вам, а неминуемого поражения, поэтому не нужно якобы и вовсе начинать сражение. Не верьте ему, но продвигайтесь к победе, не торопясь, и лишь в малой степени подвергайте себя риску на первых порах. Оружие четвертое. Откажитесь от привычки приносить извинения. Перестаньте извиняться и очистите свой лексикон от слов, значение которых связано с унижением вашего достоинства и потерей самоуважения. Когда вы испытываете воздействие дракона самоуничижения, привычка приносить свои извинения становится навязчивой и всепоглощающей, В самых тяжелых случаях вам, возможно, придется обратиться к какой-нибудь индивидуальной программе, призванной изменить ваше поведение и помочь вам избавиться от этой привычки. Гипноз здесь также будет весьма полезен. Простое ограничение количества приносимых извинений, конечно, само по себе не поднимет ваше самоуважение на недосягаемую высоту, но, по крайней мере, способно возродить его из обломков. Один из методов освобождения от этой привычки состоит в элементарном подсчете того, сколько раз за день вы приносите свои извинения. Носите с собой блокнот и делайте в нем отметку каждый раз, когда вы поймаете себя на том, что произносите что-либо похожее на извинения. Даже простое осознание проблемы, связанной с принесением извинений, является началом процесса излечения. Однако вам следует быть готовым к стратегии, которую может избрать дракон самоуничижения. Вполне вероятно, что когда вы станете делать пометки в блокноте, осознаете, как трудно будет избавиться от этой привычки. Вы с особой силой почувствуете свою никчемность и займетесь самобичеванием из-за этой вашей неполноценности и неспособности отказаться от извинений. Это, конечно, будет для вас поражением. Дракон сумеет одержать победу, обратив ваше раздражение против вас самих. Не дайте ему одолеть себя. Очень важно быть терпеливым и увериться в своих силах уже хотя бы потому, что вы пожелали сойтись с чудовищем лицом к лицу. Вашу злость следует обращать на дракона, но никак не на самого себя. Оружие пятое. Используйте любую возможность, чтобы расправить крылья души. Очень важно, чтобы дыхание ваше было более глубоким и ритмичным, не таким, как сейчас. Помощь в этом вам окажет аэробика, а йога и упражнения по развитию дыхания будут просто незаменимы. Проследите, какие хитроумные трюки начинает проделывать дракон самоуничижения, едва лишь вы обратитесь к одной из этих методик. Если в течение 25 лет вы практиковали мелкое, неполноценное дыхание, Вам, возможно, понадобится поддержка специалиста, который поможет вашему организму усвоить дыхание глубокое. Ваши мышцы в результате долгого бездействия могли атрофироваться, но их можно разработать благодаря направленному массажу с глубоким проникновением. Глубокое дыхание оживит ваши чувства, придаст им большую остроту. Но если в течение долгих лет вы находились под воздействием дракона самоуничижения, вероятнее всего вы начнете испытывать страх и затем глубокую грусть. Ощущаемый вами страх перед ожившими чувствами и является вашей единственной надеждой на благополучный исход поединка с драконом. Помимо метода глубокого дыхания, существует много других способов, направленных на саморазвитие. Не меньшую пользу приносит растирание и массаж всего тела. Широко рекомендуется публичное выступление, сравнимое по накалу чувств с точки зрения многих, разве что с поцелуем смерти. Хороша вообще любая общественная деятельность, способная принести вам признание и высокую оценку окружающих. Помните, что дракон, вовсе не желающий расставаться с жизнью, будет отчаянно бороться за каждый ваш шаг на этом пути — Чудовище не хочет, чтобы вы расправили крылья души. Оно постарается оплести вас липкой сетью страха, и если ему не удастся вас запугать, примется внушать вам, что саморазвитие принесет вам непоправимый вред. Не применет упомянуть оно и о том, что, занимаясь саморазвитием, вы заигрываете с гордыней. И вообще, — примется нашептывать дракон, — кем ты себя возомнил, пытаясь быть лучше, чем ты есть на самом деле? — «Ты — жалкий червь, полный грехов и пороков». Или же его речь может звучать следующим образом. «Слишком высокое мнение о себе является проявлением себялюбия и, следовательно, порочное. Так ты очень скоро начнешь походить на тех эгоистичных, самодовольных болванов, которые заняты исключительно самими собой. Вероятно, вам уже приходилось выслушивать подобные рассуждения дракона или они очень напоминают вам ваши собственные мысли». Выбросите их из головы. Оружие шестое. Постоянно самоутверждайтесь. Самоутверждайтесь во всем. Откажитесь от привычки принижать себя. Если вы начнете строго себя контролировать, то тут же услышите внутренний голос, и на вас поются потоки критических замечаний. Без внимания не останется ни один ваш поступок — Причем интонации будут отличаться поразительной самоуверенностью, и, возможно, у вас даже зародится чувство, что этот критик имеет право комментировать каждое ваше слово, мысль, деяние. Кстати, обратите внимание на тщательно скрывающиеся в его интонациях высокомерие. Можете, нисколько не сомневаясь, проигнорировать этот голос и даже заставить его замолчать, поскольку он принадлежит дракону а чтобы довершить начатое, примите контрмеры, которые сотрут чудовище с лица земли. Несмотря на бесконечные исследования западных психологов, совершенно бездоказательно утверждающих, будто человек и животное воспринимают проявление любви и ласки значительно сильнее, нежели наказание, обратите внимание, насколько вы преуспели в безжалостной критике самого себя перед вами маячила призрачная надежда что это каким-то образом сделает вас более достойным человеком опасное заблуждение вы сами можете убедиться в том насколько негативный эффект оказывает на маленьких детей и домашних животных выражение по отношению к ним критики и неодобрения основное что вам следует запомнить обращайтесь с собой по крайней мере не хуже чем со своей любимой собакой Вы, скорее всего, являетесь одним из многих людей, которые стараются не причинять вреда окружающим, избегать насилия. Фактически, если бы остальная часть человечества жила по тем же принципам, что и вы сами, в мире было бы гораздо меньше резни, убийств, изнасилований и разрушений любого рода. Это делает вас своеобразным образцом для подражания для большинства людей. Пусть осознание этого даст вам еще немного уважения к себе. В качестве воспитателя в детском саду вы были бы просто неоценимы, независимо от того, насколько неполноценным вы бы себя ощущали. Подумайте об этом. Зачастую для жизни в целом гораздо большее значение имеет не то, что вы делаете, а том, кем вы на самом деле являетесь. Вот что действительно важно. Оружие седьмое. Откажитесь от награды чувствовать себя правым, заранее предсказывая себе неудачу. Имейте смелость ошибиться, предсказав свой провал. Попробуйте сформировать адекватное восприятие своей личности. Пожелайте быть равным с окружающими. Начнете считать себя лучше остальных, дадите пищу для развития дракона высокомерия. Ощутите себя приниженным, менее ценным, чем кто-либо другой. Расчистите путь к победе дракона самоуничижения. Лечение заключается в «доведении» в кавычках чувства собственного достоинства до уровня, не принижающего вашей истинной значимости. Недостаточное давление воздуха в одном колесе автомобиля может привести к аварии, вызванной несбалансированностью подвески. И точно так же, как одно плохо накачанное колесо способно привести к нестабильности всего автомобиля, человек со склонностью к самоуничижению может свести на нет совместные усилия людей, работающих в коллективе. Самоуничижение способно потреблять энергию людей, трудящихся рука об руку, как единый организм, и погубить весь проект. Многие талантливые спортсмены, выступая на ответственных чемпионатах в командном первенстве, в критические моменты испытывали сомнения в собственных силах, в связи с чем тренер был вынужден заменить их на площадке игроками менее способными, и матч в результате оказывался проигранным. Вот что значит равенство между всеми членами команды. Вы обязаны понять, что нисколько, не менее, но и не более значимы, чем каждый игрок вашей команды. Семь упражнений, направленных на обуздание дракона самоуничижения. Упражнение первое. Вступите в диалог со своим внутренним критиком. Упражнение второе. Ежедневно отмечайте свои успехи. Упражнение третье ⁇ запишите и регулярно прослушивайте текст, в котором признаются ваши достоинства. Упражнение четвертое ⁇ учитесь смотреть на свое отражение в зеркале. Упражнение пятое ⁇ принимайте преподносимые вам комплименты с искренней благодарностью. Упражнение шестое ⁇ рискуйте ежедневно. Упражнение седьмое ⁇ проявляйте активность и берите на себя ответственность за принятие решений. Упражнение первое. Вступите в диалог со своим внутренним критиком. Научитесь возражать внутреннему критику, отпускающему замечания в ваш адрес. Вступите в диалог, а не просто выслушивайте все, что он говорит. Позвольте себе почувствовать раздражение от звука принижающего вас голоса вместо того, чтобы робеть перед ним. Подойдите к его словам с философской точки зрения. Спросите себя, кем я являюсь, когда этот голос молчит. Хороший способ добиться успеха в этом вопросе — делать в дневнике, блокноте, записи о проделанной вами работе. Не поленитесь записать все, что доносит до вас этот крик. Не утаивайте от себя даже мелочи. Пусть он не сообщает ничего дельного и только поливает вас грязью, пишите все подряд. Не нужно его останавливать, но поставьте ему условие: говорит только от второго лица и в блокнот фиксируйте все точно так же. Вместо «я, урод», пишите «ты, урод». После этого ответьте ему так, как если бы вы разговаривали с задиристым, но побаивающимся вас хулиганом. Отличный ответ на замечание хулигана «ну и что?». Упражнение второе. Ежедневно отмечайте свои успехи. Прежде чем отправиться вечером спать, сделайте список, состоящий по крайней мере из трех а лучше из семи вещей, которые вам особенно удались сегодня, независимо от того, насколько плохим оказался день. У вас автоматически появится навык отмечать события, имевшие в тот день отрицательный результат. Это ваша старая привычка, навязанная драконом. Проявите волю, отведите внимание от негатива и упражняйтесь в концентрации его на вещах, из которых вы вышли победителем. В первое время это потребует от вас серьезных усилий и даже может показаться невыполнимым. Не отступайте. После некоторого периода выработки самодисциплины все пойдет гораздо легче. Проявите настойчивость. В конце концов, вы в этом преуспеете. Упражнение третье. Запишите и регулярно прослушивайте текст, в котором признаются ваши достоинства. Этот процесс требует большой смелости. Первым делом составьте список, включив в него друзей или родственников, которые, как вы знаете, действительно вас любят и искренне желают вам помочь. Затем попросите записать на каком-либо носителе их соображения насчет того, почему они проявляют к вам симпатию. Соберите вместе несколько таких записей. Прослушивайте их, набравшись смелости. Когда вы найдете в себе силы прослушать все от начала до конца без слез, Не сжимаясь от страха и стыда, вы сделаете большой шаг вперед на пути к избавлению от дракона. Чудовище, конечно, попытается заставить вас потерять эти записи или как минимум их не слушать. Не дайте ему себя остановить. Вы можете использовать и простую записную книжку. Это даст те же результаты, но избавит от пытки прослушивания живых голосов людей, которые вас любят я предложил Мелиссе, своей клиентке, попробовать сделать такие записи. После недели внутренней борьбы ей удалось составить список, и она уже была готова обратиться к первому человеку, жене своего брата. Еще неделю она собиралась с мужеством, но смогла найти в себе силы лишь после того, как я порекомендовал ей сказать жене брата, что ее просьба — это домашнее задание, которое ей поручил сделать психотерапевт. Когда было сделано несколько таких записей, мы с Милисой сели их прослушивать. Девушка рыдала все то время, пока слушала соображение первого из опрошенных. После этого я попросил Мелису повторить услышанное. Она оказалась в состоянии передать лишь общий смысл сообщения, и нам пришлось прослушать его еще раз, что сопровождалось новым потоком слез. Наконец, она смогла прослушать все записи, не переживая острой душевной травмы. Это стало большим прорывом в терапии милисы Она начала ощущать боль от осознания своей неполноценности, а также нежелание чувствовать себя несостоятельной и стремление избавиться от этого клейма. Страх перед собственной неполноценностью стал ее верным союзником. Упражнение четвертое. Учитесь смотреть на свое отражение в зеркале. Имейте мужество смотреть на себя в зеркало, будучи одетым. Постепенно научитесь разглядывать себя без одежды. Смотрите в глаза самому себе. Поначалу это будет казаться вам настоящим учением. Наберитесь сил и терпения. Спросите себя, какое право я имею судить этого человека, критиковать его тело. Человек в зеркале как нежное растение. Ему нужны вода. Солнечный свет, забота, а вовсе не жесткая диета из отбросов. Попросите у него прощения за все долгие годы оскорблений и жестокости. Поплачьте вместе с ним. Не исключено, что некоторые внешние особенности человека в зеркале, ненавистные вам, на самом деле напоминают черты ваших родителей или старших сестер и братьев. Вы, возможно, почувствуете злость на них за то, что они требовали от вас столь многого, а взамен отдавали так ничтожно мало. Позвольте себе ощутить это раздражение, но не направляйте его на самого себя. Вслед за злостью придет грусть, а за ней чувство облегчения и прощения. Но пусть они придут своим чередом, не спеша, не пытайтесь их поторапливать». Я использовал эту методику в работе со многими клиентами. Она давала хорошие результаты. Иногда людям требовалось время для того, чтобы бросить на свое отражение в зеркале первый внимательный взгляд и не испытать желания отвернуться или убежать. Я советовал этим людям набраться мужества и постараться расслабиться. Я старался оказать им поддержку и приободрить их на всем протяжении зрительного контакта со своим отражением. Нередко они признавались, насколько пугающим было находиться под пристальными взглядами двух людей, их самих и меня, терапевта. Мы вместе обсуждали мысли и критические замечания, высказываемые отражением в зеркале, и постепенно учились вести с ним диалог. Иногда я сам задавал отражению вопросы, расспрашивая его о том, что он испытывает, слыша наши обращенные к нему слова. Возможности, открываемые творческой работой с зеркалом, безграничны. Используйте этот метод на себе, начинайте с коротких диалогов со своим отражением и постепенно увеличивайте их продолжительность. Упражнение пятое. Принимайте преподносимые вам комплименты с искренней благодарностью. Отвергая сказанные в ваш адрес слова «любезности», Не слыша, оставляя без внимания комплименты, вы тем самым поддаетесь дракону самоуничижения. Чудовище стремится сохранить установившийся порядок вещей, а для этого ему нужно изолировать вас от окружающих. Ему важно, чтобы вы не замечали, что другие признают ваши достижения и достоинства. Научиться принимать комплименты от самого себя зачастую оказывается сложнее, чем от других, вы привыкли отрицать все, что слышите от себя самого. Следовательно, адресованные себе комплименты не имеют в ваших глазах никакой ценности. Обратить этот процесс вспять столь же сложно, как взобраться на Эверест, но это может и должно быть сделано. Я часто рекомендовал своим клиентам составить перечень приведенных выше утверждений, записать их и регулярно прослушивать, особенно перед тем, как лечь в постель. Если они признавались, что их собственный голос не вызывает у них большого доверия, я наговаривал им текст сам. Упражнение шестое. Рискуйте ежедневно. Поскольку дракон самоуничижения, чрезвычайный хитер и направляет все свои усилия на то, чтобы стереть ваш профиль с картины жизни, вам необходимо оказывать ему всяческое противодействие и стремиться сделать свое изображение наиболее четким. Это означает, что вам следует браться за все, до сих пор остававшееся неизвестным. Учиться танцевать, искать новую интересную работу, попробовать свои силы в катании на лыжах, на коньках. Особенно важны начинания, приучающие вас к глубокому дыханию, поскольку, как вы, наверное, помните, дракон самоуничижения стремится сделать ваше дыхание мелким и неполноценным. Здесь неоценимое значение — имеют публичные выступления, принуждающие вас наполнять легким воздухом в гораздо большей степени, чем обычно. Приобретая опыт в незнакомых вещах, вы тем самым расширяете свой арсенал, предназначенный для победы над драконом. Но избегайте состязаний и видов деятельности, принуждающих вас сравнивать себя с окружающими. Подобный метод рискован в том плане, что дракон без труда может одержать над вами победу. Достигнутые результаты обернуться полным провалом. Один из моих клиентов подверг себя риску, обратившись с просьбой о свидании к очень привлекательной женщине. Он получил отказ и был готов воспринять его как лишнее доказательство своей неполноценности. Но после нашего внимательного изучения инцидента осознал, что та манера, с которой он добивался согласия женщины на встречу, сама предопределила отрицательный ответ. Признать это было трудно, но необходимо. Упражнение седьмое. проявляйте активность и берите на себя принятие решений. Поскольку дракон самоуничижения стремится сделать вас пассивным, ваша способность к принятию решений и любого рода деятельности будет ослабевать. Следовательно, при всякой благоприятной возможности вам надо брать на себя ответственность и решаться на поступок. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе на соискание престижной должности, немедленно позвоните или напишите в отдел кадров, попросите выслать вам тест. Не откладывайте дела в долгий ящик. Просто удивительно, сколько людей, подготовивших все материалы, дотягивают до последнего или вообще оказываются неспособными их отправить, у них не хватает сил сделать решающий шаг. Если вы сражаетесь с драконом самоуничижения, телефон может представлять для вас главное препятствие. Автоответчик на другом конце провода приводит вас в трепет, но голос живого человека в трубке оказывается еще более пугающим. Вы начинаете разговор с длительных многословных извинений — и затем бормочете что-то невнятное, ускользающее от понимания вашего теряющего терпения собеседника. Все это вполне соответствует напоминающему кошмарный сон сценарию, написанному для вас драконом самоуничижения. У вас появляется привычка избегать разговоров по телефону, а при современных темпах жизни она ставит под сомнение успех любого начинания. Противоядием воздействию дракона может служить лишь встреча с ним лицом к лицу путем, возможно, более частого обращения к телефону. Вам придется сделать не так уж много звонков, чтобы преодолеть свой страх перед ним. К тому же вы можете заранее подготовить себя к самому неблагоприятному варианту протекания разговора. Как правило, ваше воображение рисует гораздо более страшные картины, нежели то, что ожидает вас в действительности. Избавившись от своих кошмарных фантазий, вы увидите, что жизнь прекрасна и удивительна. Заключение Дракон самоуничижения пользуется среди людей столь широкой популярностью, что его можно встретить буквально повсюду, от грязных трущоб Калькутты до кабинетов Белого дома в Вашингтоне. Но, как и каждого из драконов, вы можете обуздать это чудовище, превратив его в источник дополнительных сил и веры в свои возможности. Однако, если вы полагаете, будто ваше самоуничижение — лишь проявление врожденной скромности и ставите ее себе в заслугу, значит, я от чудовища глубоко проник вам в душу и начал разъедать вашу личность. Уверяю вас, в этом нет ничего хорошего. Истинная скромность не терзает, а возвышает человеческую сущность. По-настоящему скромный человек не испытывает сомнений в собственных силах. Он способен добиться всего, что считает для себя достойным. Пользуйтесь каждой удобной возможностью, чтобы освободить свою жизнь от этого дракона. Только так вы сможете вздохнуть свободно и внести свой вклад в развитие общества, особенно сейчас когда оно так в этом нуждается.